В этот миг кто-то подошел к окну на верхнем этаже. «Боже! Ведь это Кейто!» Он смотрит на улицу, но не видит прижавшихся к стене мужчин, которые охотятся за ним. «Господи, что же делать? Их пятеро, а он один! Как предупредить его об опасности? Может, снять шапку? И пускай он увидит и узнает ее!» «Да, снять шапку!» Едва она поднесла руку к голове, как Кейто отошел от окна. «Как быть? А если он больше не подойдет? Они ведь могут ворваться в дом или дождаться, когда он выйдет, и тогда напасть в пятером на одного и убить, убить ее Кейту. Нет, она им не позволит». Взгляд Фиби упал на горшок с геранью, стоявший на низком подоконнике возле двери, где она пряталась. Цветок уже расцвел и был очень красив розовый с белыми крапинками. Она схватила горшок обеими руками и прицелилась в нижнее окно противоположного дома. Однако цветок в окно не попал. Он ударился о стенку. Куски глины, темной земли и зеленые листья усели мостовую. Брайан и его люди отскочили. Их взоры устремились на другую сторону улицы, но там уже никого не было. Фиби нырнула в густой кустарнику дома. — Подозрительно и неспроста, — спокойно сказал Стрикленд, осторожно выглянул в окно, а затем подошел к камину. Здесь тоже есть выход. — Я предпочитаю дверь, — также невозмутимо произнес Кейта. — Нет, не стоит рисковать понапрасну, сэр, там, вероятно, засада. «Вполне возможно», — согласился Кейта, доставая из-под ремня пистолета. «Вы со мной?» — Стриклет с удивлением посмотрел на него, потом кивнул. «Конечно». Он обнажил шпагу и шагнул к двери. «Я привык и не к таким поворотам событий». «Когда они уже спускались с лестницы, он поинтересовался». «Полагаю, вас не затруднит объяснить, кого вы там увидели в окне». — В общем-то, никого, кроме собственной жены, мой друг, — ответил Кейта. — Однако нас наверняка еще ждут сюрпризы. Стрикленд в недоумении покачал головой. — Жена? Причем тут жена? Этот Гренвилл, видно, обожает говорить загадками. — Ну что ж, поживем увидим. Если поживем, конечно. Во всяком случае, в его тоскливой и довольно однообразной работе появилось нечто новое, загадочное и, скорее всего, чрезвычайно опасное. И вот они уже на нижнем этаже. «Выходим?» Кейта толкнул дверь. Стояло яркое солнечное утро. Все еще утро. Время сегодня шло как-то слишком медленно. Первое, что он увидел, — глаза своего приемного сына. Холодные глаза убийцы над дулом поднятого пистолета. В первую секунду Кейта удивился. Конечно, он мог многого ожидать от Брайана, выросшего у него в доме, на его попечении. И уже немало знал о нем. Но такое! Однако на раздумье времени не было. Грохнул выстрел. А секунды раньше сработал инстинкт опытного воина. Кейта резко пригнулся. Пуля мягко вошла в деревянную дверь. Палец Кейта был на курке, и все же он колебался, на сей раз вопреки инстинкту того же воина, привыкшего поражать врага. Ведь перед ним все-таки был его сын, пускай и приемный, кого он знал еще ребенком, к кому когда-то был, возможно, привязан, кто являлся неотъемлемой частью его дома. И этот человек хотел его убить. Сделал Кейта своей мишенью и только что выстрелил в него. Может быть, ошибся? Что-то перепутал? Однако, кроме Брайана, здесь еще четверо. Четверо убийц. С ними уже разбирается Стрикленд, молочина Олтер. Кейта выстрелил из двух пистолетов одновременно в двух нападавших на Стрикленда. Один из них с криком упал на мостовую, второй отскочил. Англичанин стряхнулся, как собака, вылезшая из воды, — и продолжил орудовать шпагой и кинжалом. Кейта отбросил ненужные больше пистолеты и тоже обнажил шпагу. Итак, двое против четверых, один из которых, кажется, все-таки слегка задет его пулей, а пятый стонет лежа на земле. А где же Фиби? Вездесущая Фиби, нарушительница обещаний, но такая верная, смелая, преданная.